«Эх ты, трусишка!» Я подбежал, прицепился рядом. Машина тронулась и как помчится. Мишка испугался и говорит, «Я спрыгну, я спрыгну!» «Не надо, говорю, — говорю, — расшибешься!» А он твердит, «Я спрыгну, я спрыгну!» И уже начал опускать ногу. Я оглянулся назад, а за нами другая машина мчится. Я кричу, «Не смей! Смотри, сейчас тебя машина задавит!»